Дорога. На нижней полке вагона сидел человек лет двадцати восьми, житель Лоренцо. Он был светловолос, глаза у него были серые, совершенно прозрачные, лицо суховатое, с чуть валившимися щеками. Житель Лоренцо вез из Москвы щенка. Кличка к утенку была Аппала. Аппалосик сидел в выложенной ватой кошелке. Аппалосик. На дватый торчала его длинноухая голова. Его мордёнка хранила печать возвышенного страдания. Рядом с младенцем так стояла бутылка, лежала софска. И вдруг ополосик откинул голову и зарыдал. Соскочив с верхней полки, Кира положила его за пазуху, схватила бутылку и принялась поить его полосика молоком. Хозяин, спокойно сложив на коленях халёные руки, насмешливо поглядывал на красивого коротко остриженного подростка и громко чавкающего щенка. "Почему вы смеётесь?" спросила Кира. "Я жду, когда у вас из ушей брызнут слёзы. Если вы его совершенно не любите, зачем вы так рано отлучили его от матери? Ведь ему недели 2-3. Я везу его для детей. Они его хорошо полюбят. Они просили. А сколько их штук у вас?" "Кфу. Ребитни. 10 штук." «Ребенок, что это?» «Следствие и любовь. Я люблю жену и люблю детей. Десять штук. Поняли?» «А чего ж тут не понимать? У папы двенадцать, а у вас десять». Когда Аполосик уснул, Кира бережно уложила его в корзину. «Сколько существ, Аполло, — тихо сказала она, — несут ответственность за свое обаяние. Каждый тебе норовит сдержить». Как родится что-нибудь милое, проявляет вдительность бабы-йга. Какой-нибудь некрасивый щенок дремлет под боком у мамы-суки. А ты, бедняга, видишь маму только во сне. Я сейчас заплачу, сказал хозяин щенка. У барышни очень сильный воображение. Я растроган. Я ищу носовой платок. Они стояли в коридоре, раскачивающийся вагона и глядели в тьму. Он сказал: Я слышал, что вас зовут Киви. Мили-Кири, где бдительность бабы Ига? И почему отец отпустил вас из дома одну? Кира фыркнула. Они принялись смеяться и разговаривать. "О, захлёбываясь, рассказывала она. Он этот Ваня, знаете ли, был безнадёжно, безнадёжно бедняга в меня влюблён. Тогда у меня ещё были длинные волосы. Он просто меня преследовал и даже хотел зарезать. Об этом узнал мой папа и заявил в милицию. Когда этот парень, этот злочастный Ванька, запил, знаете ли, он был в бессознательном состоянии. И друзья поспешили его увезти в Сухуми. Оттуда он ещё долго слал письма. Отец перехватывал их, а на телеграмму "Целую забытые тобой перчатки" ответил: "Приветствую правый локоть вашего пиджака". А вы, оказывается, очень Жёсткий Кири, и у вас очень сильные воображения. А разве можно не быть жёсткой и жить без воображения? А сколько вам лет, дорогой Кири? Восемнадцать. Нехорошо говорить неправда. Пятнадцать? Шестнадцать? Не хотите ли шоколад? Нет, я бы выпила коньячку. Какая неудача! Я ничего не знала о ваших пристрастиях, Кири. Она взяла шоколад. Видите ли, я еду на острова к своему жениху, доверчиво рассказывала она. Ему двадцать три года, он кадровый офицер. Это ради него я отрезала волосы. Я дала обед. Обед? Да нет же, обед, обед. Обещание по-русски. Ну, клятву, клятву. Побреюсь, мол. Лишь бы ему хорошо. О, весь совсем как русалка у Андерсена. Помните, из любви она тоже срезала себе волосы. Очень трогательно. Ведь она его сильно любит, Кири. Люблю ли? Не знаю. Мне жаль его. Отта закашлялся. Придётся похлопотать, продолжала она, чтобы до него добраться. Мне нужен пропуск. Он служит на острове Сэнамюнде. Он мог бы прислать вам вызов. Мой приезд, он не знает. Это сюрприз. Ну что же, девочка? Ваша забота, можно легко помочь? Но у меня как раз есть знакомство в милиции города Лоуренс. Пол наврать. Я слишком большой, чтобы врать. Но моя фамилия Пекки Бук. Это тролль по-нашему. Я почти волшебник. На экскурсии в Санамюнде частенько бывают школьники. Там есть старинная, очень старинная крепость. Вы бы могли поехать со школьной экскурсией? Ни за что!» Он отвернулся и снова закашлялся. «Не сердитесь, Кири!» Но у нас вообще врут только в ответ на ложь и ценят любовь, если это истинная любовь. Они оживленно шептались, и пожилая соседка, задремавшая на соседней полке, сказала завистливо. — И как это можно так не считаться с людьми? — Чаю, чаю кому? — предложила женщина-проводник. — Четыре стакана. сказал Пеки Бук. Шесть стаканов. Поправила Басса, дремлющая на нижней полке соседка. Они пили чай. Чуть отставив мизинец, Кира весело разглядывала бутерброды с икрой. Не зная, как право быть, я, собственно, вегетарианка, съев бутерброд и взобравшись на верхнюю полку, она уснула. Поезд так мерно Так монотонно стучал колесами. И вдруг заскулил ополосик. Кира вскочил, вынулась щенка из корзины и дала ему молока. «Передайте от меня, свой жених, что из вас получится очень хорошей мать. Это как раз всерьез, дорогой Кири. Как бы я хотела, чтобы вы это сами ему сказали». А поезд шел, шел. — Мы поедем в страну Кисипусию, где живут только кисипусята, — весело напевала Кира. Поезд шел, стучали колеса. — Вот-то, значит, меня не очень обезобразили короткие волосы. — Не знаю, возможно ли быть строгательней и прелестней. — Как вы думаете, он любит меня? — Разврат! — простонали на нижней полке. — Сгинь! Шепинулы Кирв взбираясь на верхнюю. В 5 часов проводница принялась будить пассажиров. Дайте мне, пожалуйста, адресок Отта. Я воспользуюсь вашей любезностью, когда у вас будет время, чтобы пойти со мной в милицию. Милиция? вытеречив глаза, спросил Отт. Что? Какая такая милиция? Я не знаю никакой милиции. Я ничего вам не обещал. Ловка однако А вы говорили в Лауренсе врут только в ответ на ложь. Я сразу про вас подумала. Он трепло. Я родился не в Лауренсе, а на Санаминде. На этом они расстались. Поезд замедлил бег. Из сумерек, из холодного утра выползла навстречу Кире университетский старинный город. Её попутчика Отта встречала жена и двое детей. Один из ребят прижал к себе олоссика. Ладно уж, хоть это он не солгал. Его, ребята, видно на самом деле полюбят прибывшего из Москвы щенка, его бутылочку, его красоту и его кошолку.